и все раньше и раньше это оказалось невероятным и это оказалось черт знает чем но это было на самом деле сначала возникли слухи что он за ингой ухаживает естественно что все воспринимали это как сплетню Потом слухи виды изменились до смехотворного. Инга с ним встречается. Естественно, что и это все воспринимали как сплетню. Затем кто-то сказал, что Инга выходит за него замуж, и он переезжает к ней с вещами. Естественно, что это тоже всеми было воспринято несерьезно. В самом деле... Как это он может переехать к Инге с вещами? Интересно, с какими же вещами? Вот же действительно, чего только люди и не придумывают. Однако 1 июня, Международный день защиты детей, все оказались перед фактом все ингины друзья приглашены в субботу к ней домой чтобы скромно отметить довольно знаменательебытие и изюминка которого заключалась в том что инга вышла за него замуж и как бы к этому ни относились но вышла замуж инга за коня нас либо разыгрывают либо издеваются раздраженно сказала рима пробежав глазами открытку в которой черным по белому Было написано что инга вышла замуж за коня и что рима с реджина льдом приглашены по такому поводу к инге в субботу однако произнес реджиальльд отхлебнув из стакана глоток клюквенного киселя факт остается фактом но может быть это всего лишь прозвище с надеждой произнесла рима ну например его зовут ника нам она его ласка называет — Конем? — Коняшкой, или, может быть, у него фамилия Конский. — Все, может быть, — сказал Режинальд, допивая клюквенный кисель. — Но их вдвоем видели в парке. Это никакой ни Никон. И не конский это самый настоящий конь. — Какая мерзость! — брезгливо сказала рима это двинуло тарелку с жарким. У нее даже испортился аппетит. Она вообще не выносила, когда за столом заводили разговоры на невкусные темы. Например, о покойниках или, скажем, о том, что кого-то стошнило. Римма ничего этого не выносила. Такая уж у нее была слабость. «Какая мерзость!» — повторила она, вытирая рот бумажной салфеткой. «Я не говорю уж о неудобстве, о несовместимости, но ведь от них пахнет» дело не в запахе К запаху в конце концов можно привыкнуть дело в том что это в принципе отвратительно и оскорбительно по отношению ко всем друзьям бывшим друзьям она всегда была экстравагантна сказала рима но чтоб до такой степени тебе лучше знать она ж твоя ближайшая подруга именно поэтому я и не знаю как бы с приглашением растерянно сказал рима Реджинальд встал из-за стола. Насколько мне известно, ни Джема, ни Копралова, ни Верзеревский не собираются почтить своим присутствием вновь возникшую молодую здоровую семью. Да, но ведь она действительно моя лучшая подруга. Как-никак, а мы с ней вместе учились и в школе, и в институте, она всегда была неудачницей, уж, наверное, не от хорошей жизни решился на такой шаг. «Но ты представь меня и себя в его обществе!» — со смехом сказал Реджинальд. «О чем интересно мне с ним говорить? И каким образом?» ты да вообще, что между нами может быть общего? Ты, если тебе интересно можешь идти, но я...» «Поверь, Реджик, но мне самой очень противно. Но нельзя обижать Ингу. Ну, хотя бы за то, что именно она нас с тобой познакомила в свое время». «В свое время!» — в голосе Реджинальда проскользнуло раздражение. Теперь другое время. Можно подумать, что она мне сделала великое одолжение. решение этой проблемы были посвящены еще два дня. И, наконец, в субботу утром Реджинальд согласился. Все-таки демократичность взяла свое. — Ну, хорошо, — сказал он. — Ведь неудобно же идти с пустыми руками. — Подберем какой-нибудь красивый букет, — предложила Рима. — Он может понять, как намек на то, что мы принесли ему клок сена. — Лошади едят овес, — сказал Рим. — Представь себе прекрасному джерати цветы и черт их знает что. — Может быть, сервиз? — неуверенно произнесла Рим. — Это ей сервис А ему зачем сервис Ему тогда надо купить ведро. — Не утрируй. Подарим им нашу подкову на счастье. Хотя нет, что я говорю. После долгих споров сошлись на том, что надо подарить что-то индифферентное и остановились на музыке. Известно, что лошади народ музыкальный. В середине дня были коплены проигрыватель концертный и одна пластинка. На одной стороне полька-бабочка, а на другой стороне два марша Чернецкого. Черт-то их знает, какой он любит музыку. А в марше все-таки есть что-то кавалерийское. И вот июньским вечером, тяжелым и знойным, Римма и Роджинальд, Звонили в квартиру инки ощущая при этом какое-то неприятное волнение. За дверью послышались сначала глухая возня, будто кто-то спешно одевал на себя что-то, а с тем звуком, отминающим то шаги, не то цокони, Реджинальд несколько отступил назад. Рима убрала с полшу исключиться белую лямочку и вдворила ее на место. Дверь открыл он сам. — Ну, наконец-то! — сказал он. «Наконец-то! Наконец-то! то уж мы заждались, заждались! Мы вас заждались!» рима и Реджинальд робко, боком, прошли впереднюю. «Здравствуйте!» — тихо выдавила из себя Рима. «Здравствуйте!» — прокашлял Реджинальд. «Ну, конечно! Конечно же! Конечно!» — обрадованно сказал он. Из комнаты выпрыхнула загоревшая Инга и с криком бросилась к Риме. «Римуля!» Лапочка, я так рада, что вы пришли. Так рада, так рада. Они поцеловались. Поздравляю тебя, заговорил им. Я так счастлива, так счастлива, так счастлива, что просто не нахожу слов, как я счастлива. Мы так с Реджинальдом из тебя счастливы. Мы рады за тебя, с Римой и счастливы, сказал Реджинальд, протягивая руку Инге. Мог бы поцеловать по такому случаю. Подтолкнула Рима Реджинальда. Мы тебя поздравляем. — поцеловал Реджинальд ингу инга тоже поцеловала Реджинальда. — А это мой муж. — Познакомьтесь, — сказала она. Он протянул Риме мускулистую, грубоватую правую руку. — Тулумбаш! — Тулумбаш, Кья! — Тулумбаш, второй! — Очень приятно, Римма! — выдохнула она. — Поздравляю вас! — Вам так повезло, Инуля, такая чудесная женщина! Это просто клад! Он протянул руку Реджинальду. — Тулумбаш! — Тулумбаш, второй! очень — Приятно, — поклонился Реджинальд. — Реджинальд, как? — спросил он. — Как вы сказали, как? — Реджинальд, — повторил Реджинальд. — Очень красивое имя, — сказал он. Очень, просто очень красивое имя. Реджинальд протянул ему коробку с проигрывателем и пластинкой. — Это вам с Ингой от нас с римой Поздравляю вас и завидую. Инга — чудесная женщина. Она настоящий клад, как заметила моя супруга. — Ишь ты, подишь ты, — закокетничала Инга. — Ну уж прямо. По-моему, Башек должен завидовать вам. — Ты знаешь, Башек, Римма такая чудесная женщина. Это она клад, а не я, и ты клад. — И она клад, — улыбнулся столом Баш второй. — Два клада. Она клад, и ты клад. Римма уж более смело смотрела на него. У него было обыкновенное, может быть, чуть более продолговатое лицо, большие очки в роскошной видимо, заграничной оправе улыбка обнажала крупные крепкие слегка желтоватые зубы и все прошли в комнату и расселись великолепно серверовым столом рима насчитала двадцать три вида всевозможнейших и пикантнейших закусок и двадцать видов вин и более крепких напитков кроме того каждому полагалось по три ножа большому поменьше и зубчиками, и по три большой, поменьше, и с двумя тонкими зубцами. — Какая прелесть! — неподдельно восхищенно сказал Рима. — Прямо как на беде у мадгаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики, — сказал Реджинальд. — А вам приходилось там бывать? — спросил Тулумбаш второй. — Да уж, небрежно, — ответил Реджинальд. — При первой же возможности побывать «Очень завидно, очень, просто даже завидно», — сказал Тулумбаш Второй. «А я был в тридцати четырех странах, а у мадагаскарского консула не был, не был у мадагаскарского консула, не был». «Тридцати четырех?» Захлебнулась има и подумала о том, как же все-таки повезло этой дурочке Инги. «Не знаю размеренно», — произнес Рейджинальд. Я лично был на обеде у мадгаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики, и на что это не променяю. Ну, а интересно, в качестве кого же вы ездили в треть-четыре страны? — В качестве рысака ездил, — сказал Толунбаш второй. — Ездил в качестве рысака. — Не знаю, — Реджинальд положил на тарелку две ложки салата, три шпротина и два ломтика розбифа. Не знаю. — Я лично предпочитаю... Положил он туда же два помидора, лососину и потянулся за сыром. Я лично предпочитаю ездить сам, нежели... Он положил туда же квашеные капусты, с сациви и залил все, получившее с майонезом, нежели когда на тебе ездят. — Есть еще много тарелок, — сказал Инга. — А зачем же зря посуду переводить, — ответил Реджинальд и начал есть. — Это старый спор, — улыбнулся Тулумбаш второй. — Старый это спор. — Вам кажется, что вы ездите на нас, что вы на нас ездите, а нам кажется, что, наоборот, мы вас возим, возим мы вас возим. — Ну и прекрасно! — захотал Рижинальд. — Вы нас возите, а мы будем на вас ездить. — А в Италии вы тоже были? — осторожно спросил рима рима мечтала побывать в Италии. Такая же у была слабость. — Был! — сказал Толмбаш второй Был. Один раз был. На международном аукционе в Турине. Продавали меня. Продавали, но, слава богу, не продали. Не продали, а брат моего продали. Брата моего по отцовской линии продали. И находится он, и находится. Да уж, наверное, теперь и намыслиц, — сказал Риджинальд и выпил коньяка Ешьте и пейте сколько угодно, — сказал Инга, — а на башек и не обращайте никакого внимания. В смысле мясо он вегетарианец, так да, тому же у нас завтра ответственные соревнования, так что нам надо быть в форме, верно, милый? — Большой летний приз, — гордо произнес Тулумбаш II, — десять тысяч баллов, десять тысяч. — Это сколько же в переводе на наши деньги? — изумленно спросила рима Не знаю, — сказал Тулумбаш II, — даже не знаю. Это интересует наездников. А меня самое главное — не проиграть, не проиграть, самое главное — не проиграть. — ну и ипподроме все жулики, — твердо отчеканил Реджинальд. — Ну уж не все. — Не все жулики, не все уж, и потом жулики могут быть где угодно, где угодно могут быть жулики, где угодно. — Вы, я вижу, склонны к обобщениям, — настроженно проговорил Реджинальд. рима поспешила вмешаться, так как она видела, что Реджинальд уж довольно прилично выпил и способен на оскорбление. — Ты не совсем прав, Реджин, — сказала она, — это ты обобщаешь, говоря, что на ипподроме все жулики. «Обойдемся без адвокатов», — оборвалась Джинальд. «Это значит, что жулики могут быть где угодно. Значит, там, где я работаю, тоже мог быть жулики? Да за такие намеки я, будь на то моя воля, ваше извинение, разогнал бы. Да в кавалерию или в конную милицию все, польза была бы». Тулумбаш второй то и дело поправлял очки улыбался. «Он шутит, Тулумбаш второй, мягко сказал Рима. Он просто очень любит свою работу». — Давайте немного посидим на балконе, — попробовала переменить тему разговора Инга. — А то очень душно. Башек почитает свои стихи. На балконе было легко и, пожалуй, даже свежо. Во-первых, потому что вечер уж почти наступил, и, во-вторых, потому что за крышами домов справа небо почернело, и время от времени доносилось оттуда порывистое прохладное дыхание. Ворча и подмигивая приближалась гроза. Тулумбаш Второй принес из комнаты накидку из мягкого, лоснящегося коротенького меха и набросила на плечи Инги. — Действительно зябковато, — поюжился Реджинальд. — Принеси мне пиджак, рима рима так что, уютно устроившаяся на маленьком стуле, встала и принесла Реджинальд пиджак. «Ну — Ну-ну, давайте, — сказал он. — Я иногда пишу стихи. Виновата, — виновато сказал Тулумбаш Второй. — Иногда пишу, иногда. Инга их переводит. — Слишком громко сказано, — смутилась Инга. — И, — начал Тулумбаш Второй, — и все. Раньше и раньше опускаются синие сумерки, и дорожка становится тяжелой и мокрой, и в лица наездников летят комья грязи, и это значит, что кончается летний сезон, и начинает сезон зимний, и скоро предстоит перековка, и тот... Кто скорее перекоется, тот и будет опять занимать призовые места. — Без рифмы? — спросил Реджинальд. — Утрачены в переводе, — грустно сказал Толмаш-второй. — В переводе утрачены, утрачены. Он свесил свою голову через перила и уставился вниз. Его темно-рыжие, аккуратно подстриженные шевелюры приходило в легкое движение при каждом порыве ветра. — Вот так! — протянул Реджинальд. — А я стихов не люблю. Я люблю песни. — Мы вам подарили проигрыватель концертный и пластинку с маршами, — перебила Роджинальда Рима, опасаясь, что он сейчас запоет. — А я не люблю марши, — тихо произнес Толумбаш Второй, по-прежнему глядя вниз. — Не люблю. Мы под них выезжаем на круг. Выезжаем. Я люблю Гайдна. Гайдна я люблю. — Башка меня научил убить Гайдна? — похвастался Инга. — А кто не любит Гайдна? — — сказал Реджинальд. — Все любят Гайдена? — Уж, конечно, — зло фыркнула рима В эту минуту она поймала себя на том, что завидует Инги. Завидует Ингиной беспринципности. Была бы она тоже беспринципна, тоже была бы счастлива, тоже могла бы устроить свою личную жизнь. В конце концов, внешне намного симпатичнее Инги. Но нет, нет, это несовместимо, если... — От него не пахнет, то, вообще-то, от них пахнет. За границу часто ездит. — И долго вы еще будете ездить? — спросила она. Римма имела в виду за границу, но Тулумбаш второй не понял ее. — Пока резвость не потеряю, — ответил он, — или ногу не сломаю. В этом случае меня, очевидно, лишат жизни. — То есть как? — Ах, но Римма... «Очень просто, просто. Наше содержание обходится очень дорого. Дорого обходится, дорого обходится, раз уж мы не можем ездить!» «Вы не представляете, как дорого обходится их содержание!» — поддержал Инга. «Но ведь это бесчеловечно!» — возмутилась Римма. «Вряд ли здесь уместно это слово», — сказал Риджинальд. «Это логично и по-хозяйски, верно, Риджинальд?» дружески хлопнул Тулумбаша второго «Верно!» Засмеялся Толумбаш второй и тоже дружески хлопнул Реджинальда. По-хозяйски, верно? А если вы потеряете эту скорость, — настаивал Рим, — резвость, — поправил Толумбаш второй, — резвость, а не скорость, если я потеряю резвость, если потеряю, то меня могут направить на конзавод производителем, на конзавод. — Интересно, но как на это посмотрит ваша супруга, — сказал Рим. — Римуля, ну ведь это работа обидел сынка любая работа почетна сказал риджинальд тем более на заводе не знаю не сдавалась лимо я бы лично не позволила прекрасно позволила бы сказал риджинальд не всем же работать на таком месте как я понадобились бы деньги прекрасно позволила вечер наконец то разродился грозой хлынул ливень все бежали в комты стали пить чай вы и чай не пьете удивился риджинальд мне нельзя много жидкости сказал туумбаш второй нельзя особенно на ночь особенно почки доверительно спросил риджинальд нет что вы режим что вы не представляю как мы доберемся домой забеспокоился има я вас довезу довезу я вас довезу с улыбкой сказал туумбаш второй он вас довезет подтвердила инга он вышел и вернулся через минуту непромокаемой широкой-широкой шляпе, из-под которой торчали уши, и протянул оригинальный хлыст. — Я не знаю, где вы живете, — сказал он. — Не знаю, поэтому вам придется мною править. — Править придется. Вы берете в руки вожжи и правите мной. Правите. Если надо вправо, вы натягиваете правую вожжу. Правую. Мне становится больно. Больно становится, понимаете? И я, чтобы ослабить боль, чтобы боль ослабить, поворачиваю направо. Точно так же налево. — Действительно просто, — обрадовался Реджинальд. — А надо быстрее, — добавил Толумбаш Второй, — вы меня хлистнете вот этим хлыстом. — Не задерживайся, Башек, — сказал Инга. — Тебе в шесть утра надо быть на месте. Инга поцеловалась сначала Римму, потом Реджинальда, потом Толумбаша Второго. — Как она может? — подумала Римма и опять позавидовала Инге. Когда спустились во двор... Толумбаш Второй натянул на небольшую двуколку брезентовый верх. Рим и Реджинальд забрались под брезент и тронулись. Они мчались по мокрому асфальту. Реджинальд дергал вожье то вправо, то влево, время от времени подхлёстывая Толумбаша Второго. Встречный озонированный ветер выдувал постепенно весь сигарь. — Давай! — кричал Реджинальд. «Давай — Давай! Риме было очень приятно, но боялся только одного, как бы... Эта не загнал Ингенова мужа до такой степени, чтобы он уж не мог остановиться, и читала жена про такой же случай, ни у Флобера, ни то того Умпасана, и в кино видела. Глупо было бы не использовать представившуюся возможность и не покататься. Сначала они поехали на Ленинские горы, потом по метру мосту спустились на Комсомольский проспект, выехали на Садовое кольцо и махнули «Кваденха». От ВДНХ катились к Останкинской телебашне и помчались на Фрунденскую набережную домой. — Ух, как далеко вы живете, — сказал Тулумбаш Второй, когда они, наконец, остановились. — ох как далеко! Я очень сожалею, что не могу повозить вас немного по городу. Не могу, не имею времени, времени не имею. — Не расстраивайтесь, — успокоил Ориджинальд. — В другой раз. — Непременно, непременно, — закивал Тулумбаш Второй. — Ждем вас в гости, ждем. Они вошли в подъезд, а он развернулся, мотнул головой и потрусил обратно. — Он очень мил и интеллигентен, несмотря ни на что, — зевнув, произнесла рима когда они поднимались в лифте. — Да, в общем-то, да, — согласился Реджинальд, — и, по-моему, симпатичен. — Как ты считаешь? — Да, в какой-то степени, — согласился Реджинальд. — Все-таки надо их как-нибудь пригласить к нам, неуверенно», — неуверенно предложила рима Реджинальд поднял брови пригласить. — К нам, его, к нам, только этого мне не хватало! — Реджинальд дико заржал.